Глава 12. Сегодняшняя ночь была невыносимо душной. Воздух, словно приставучая уличная девка, обнимал и обволакивал своей чрезмерно теплой массой. Где-то с востока слышались раскаты грома, но благословенный ливень проходил где-то вдалеке от пыльного и грязного Клездена, которому не досталось и капельки живительной влаги. Тем не менее я, семеро моих безликих и насшафа, шафа шествовали по темным переулкам при параде, обеспечивающим полное инкогнито. Темные плащи с глубокими капюшонами, отрезы тончайшего шелка, черной вуали, скрывающие лица моих подчиненных. На мне сплошная покрытая граировкой маска, которой сделаны прорези только для глаз. На руках кожаные перчатки, чтобы никто не мог даже до конца быть уверен, в какой расе мы принадлежим. Увеселительная улица приветствовала наши мрачные фигуры светом фонарей, многоголосым голдежом и приглушенными раскатами смеха. Чтобы избежать ненужных встреч, мы старались двигаться в глубоких тенях. Все шумные компании обходились стороной. И совсем скоро добрались до игорного дома под подолом фортуны. «Ты и ты за мной!» — приказал я, указав пальцем на Лиаса и на Шафу. «Остальные считают до сотни, а потом врываются с центрального входа. Нест, ты остаешься снаружи. Пресекаешь побеги или задерживаешь подкрепление». Восемь моих спутников в непроницаемых черных одеяниях кивнули и разделились. Здешнее заведение имело похожую планировку, как и шанс дядюшки Лисы. С обратной стороны у здания был неприметный ход. Использовался он либо для служебных нужд, либо для того, чтобы скрытно провести особо уважаемых гостей. А то знатным аристократам тоже хочется повеселиться, но не каждый желает при этом афишировать любовь к посещению подобного места. Приблизившись к монументальной дубовой двери, обитой стальными полосами, я повернулся к Лиасу. «Попробуем?» – скрывая волнение, спросил я. — Хуже точно не будет, — пошел плечами милитарий. — Ну тогда заряжай. Я сформировал два пустых конструкта праха, но наполнить их так и не смог. Мне на выручку пришел экс-вердар, который щедро плеснул сырой энергией своих перстней, и, о чудо, мои плетения оформились в полноценные заклинания. Значит, не так уж я безнадежен. При наличии рядом лояльного оперария я все еще могу задать жару а заодно и скрыть свою внезапную инвалидность в магическом плане. Оба праха я подсадил в район косяка. Железные петли отгнили и рассыпались ржавыми хлопьями менее чем за десяток секунд. Дверь перекосилась, повиснув на одном засове, и я без особого труда выбил ее сапогом. Нашему неожиданному появлению очень подивился одинокий охранник. Он резко скочил с табурета, да так и остался стоять, вытаращив глаза. Одна ладонь его до побелевших костяшек вцепилась в эфес короткого меча, а вторая медленно потянулась к неприметной веревочке, висящей чуть в стороне. «Не делай этого, если хочешь жить», — предостерег я. Но упрямый сторож не внял. Он резко схватил шнурок и где-то за соседней стеной зазвенел колокольчик. Однако это было последним, что сделал мужчина, потому что долей мгновения позже с одного из колец Лиаса сорвалось плетение зонтика, которое залетело противнику в область живота и там раскрылось. Охранник одновременно и жалобно и удивленно крякнул, когда его перемолотые кишки брызнули в разные стороны, а потом глаза вышибало закатились, и он рухнул в фарш из собственных внутренностей. Придерживая плащи, чтобы не измазаться в расплескавшемся кровавом месиве, мы прошли дальше. И в следующем помещении встретили еще полдюжины бойцов с клинками на голову. «Теперь моя очередь», — глухо обратился я к Лиасу, и тот без возражений поделился со мной энергией. Люди Ворона успели сделать один шаг, а в моих ладонях уже засиял готовый конструкт серпа. Так я назвал переработанный аналог заклинания лавийского мага, защищавшего стены Фаренхолда. «Эй, а вы еще кто? Взять их!» — ряпнул боец, бегущий в авангарде. Еще шаг, и от моей фигуры отделился ворох полупрозрачных смазанных росчерков. Они стремительно полетели, вращаясь и оставляя в стенах глубокие царапины, а потом достигли людских тел. Магические воплощения вонзились в плоть, перерубая конечности подобно топору мясника. Сразу двое стражей лишились голов, кому-то отсекло ноги, кому-то вскрыло грудину. Однако болезненные крики и стоны затихли очень быстро. Чары нанесли слишком обширные повреждения. И те, кому повезло не умереть сразу, испустили дух через считанные секунды. Хм, я и подумать не могла, что в городах людей так весело», — хмыкнула позади меня нас шафа. «И это мы еще даже не начали», — отозвался я из-под своей маски. Где-то в другой половине здания вдруг послышался раскат грома. За ним еще один. Потом чьи-то истошные крики и топот. Кажется, мои безликие уже вошли в общий зал. Мы со спутниками, не сговариваясь, ускорили шаг и тоже ворвались в помещение с гостями. Тут сейчас царил знатный переполох. Мои милитарии вступили в полноценную магическую дуэль с парой озаренных, работающих на ворона. Хотя можно ли это избиение назвать дуэлью? Все силы двоих колдунов уходили на то, чтобы отразить направленные в них заклинания. Но превосходство моих подопечных над классическими операриями оказалось слишком подавляющим. Они опережали противников во всем, начиная от скорости плетения чар и заканчивая их разрушительной силой. А потому не успели мы даже принять участие в этом увлекательном мероприятии, как защитные конструкты вражеских магов развеялись, и в них самих влетело по два зонтика и несколько снарядов. Кровавое шоу получилось знатным. Я изначально инструктировал своих последователей, чтобы они расправлялись с врагами максимально жестоко и зрелищно. Но от вида той кровавой бани, которая получилась от комбинации этих плетений, даже у меня во рту немного пересохло. А ведь я полгода жил в Улье Кьерров, где насмотрелся всякого. Гости игорного дома, которым не посчастливилось коротать здесь ночь, впали в истерику. Несколько служанок сомлели и потеряли сознание. Представительно разодетые господа сползли под столы и затаились там, словно трусливые мыши. Кто-то испуганно заорал, кто-то рванул к выходу, но налетел носом на выставленные безликими колдовские щиты. Переполох быстро набирал обороты, так что мне пришлось взять немного сырой энергии у Лиаса и сформировать в каждой руке усеченные конструкты пуль. Вернее сказать, лишь одни оболочки для них, без боевого наполнения». При резком соединении ладоней получился такой оглушительный хлопок, что с потолка мелкая пыль посыпалась. Бедную ношафу от неожиданности чуть удар не хватил, но этого никто, кроме меня и эксвердара, не заметил. Посетители заведения, из числа тех, кто оставался на ногах, подумали, что начался второй этап магической перестрелки. Они попадали на пол, где стояли и закрыли голову руками. И в этот момент мои милитарии прошлись по всему залу, пинками и крохотными разрядами зорниц, сгоняя всех в центр помещения. При беглом обыске было изъято четыре персня, Но магических или простых побрякушек не ясно. Да и разбираться некогда. Надо найти ворона, пока не упорхнула пташка. Оставив двоих озаренных присматривать за гостями, мой отряд поспешил дальше. Честно говоря, я уже не ждал сопротивления. Думал, что охрану мы, если не перебили, то желание вступать с нами в схватку отшибли напрочь. Но я ошибся, потому что за первым же поворотом коридора мне в лицо понеслась полоска стали, зажатая в чьем-то огромном волосатом кулаке. Слава богам, Лиас на протяжении всего пути не прекращал подачу энергии, да и я держал подготовленную защитную сферу. Так что чужой клинок с тонким звоном отскочил от полупрозрачной пленки оловийского купола, не причинив мне вреда. И не успели мы с магистрами ничего предпринять, как из-за моей спины выскочила разъярённая нас шафа. В ладонях Абисалики, словно по волшебству, возникла пара загнутых ножей. Орудуя ими со скоростью лопастей, она ринулась в атаку. Первый замах, и противник вскрикивает, роняя меч. Кривое лезвие Альбиноски распороло ему запястье до самых костей и рассекло сухожилия. Затем второй короткий клинок вонзается стражу воронов в сгиб локтя другой руки. Кровь густоватой струёй бьёт из раны, заливая пол. Охранник в испуге отшатывается назад, но нелюдь не отстаёт. Она рвётся следом, осыпая его градом ударов. Каждый раз её ножи безошибочно находили слабые места в доспехе из дублённой кожи и вонзались по самой рукояти. Враг безуспешно пытался защититься, заслоняясь израненными конечностями, но это его не спасло. Буквально за три секунды красноглазая дьяволица превратила воина в истыканную кучу сочащейся плоти, которая неопрятной грудой осела возле стенки. «Спасибо». Шепнул я на от отчего так горделиво приосанилась. Мы поспешили дальше. Снесли по пути еще несколько дверей, грохнули троицу стражей, а потом, наконец, добрались до гнездышка ворона. Первым туда ворвался Лиас, прахом разрушая дверь. В него тотчас же полетело какое-то убийственное заклинание, но столкнувшись с предусмотрительно выставленным куполом, бессильно стекло на дощатый пол. Там чары зашипели, прожигая дерево почище кислоты, Аэкс Вердар разразился целой серией боевых плетений, заставляя дрожать все здание. Другие безликие тоже в стороне не остались. Они по одному заскочили внутрь, формируя на перстнях энергетические конструкты. Грымахнуло еще несколько раз, и это стало последней каплей для защитников хозяина горного дома. — Стойте, стойте! Я сдаюсь! Прекратите! — прозвучал истеричный вопль изнутри. И вот только после этого я величественно вплыл в разгромленный кабинет, расшвыривая сапогами куски уничтоженной взрывами мебели и осколки мраморных статуй. В углу помещения за пылевой завесой отчетливо мерцал выставленный магический щит. Не сферического типа, как у ловийцев, а обычный клиновидный, каким привыкли пользоваться человеческие милитарии. Заимствовав немного энергии у Лиаса, я создал воздушную волну и сдул весь мелкий ссор. Перед моим взором предстало троица мужчин, двое из которых носили на пальцах по одному магическому перстню. Однако о сопротивлении они даже не помышляли. Все их силы уходили на поддержание щита. Высокий брюнет с угольно-черными глазами, жмущийся между колдунами, кажется, был тем, кого я искал. По крайней мере, одежка у него выглядела ничуть не дешевле роскошного наряда почившего дядюшки Лиса. Да и длинный горбатый нос этого типа навевал стойкие ассоциации с птичьим клювом. Скорее всего, ворон из-за колоритной внешности свое прозвище и получил. Все трое следили за тем, как моя укутанная плащом фигура неспешно приближается к магическому барьеру. У них на лбах от напряжения аж бисеринки пота выступили. Но особенно перепуганный взгляд был именно у ворона. Этот проныра сразу понял, кто забежал к нему на огонек. Подчеркнуто неспешно подняв руку, я коснулся чародейского щита. Капелька энергии от Лиаса. И с моих пальцев сорвалась новая магическая разработка, названная «Штопор». Небольшое плетение, которое не оказывает никакого воздействия на человека, но зато играючи пробивает энергетические препятствия. Штука очень полезная, но с одним великим недостатком. Я пока не нашел способа заставить лететь это заклинание прицельно. Оно всякий раз выбирало какую-то непредсказуемую траекторию, что исключало его применение на большой дистанции. В схватке лучше уж зарницей вдарить, который за счет огромной мощности перегружает и раскалывает даже лавийские сферы. Но сейчас, когда враг деморализован и подавлен, почему бы и не выпендрится? Такой ход смотрится очень эффектно, даже глазами неозаренного. Колдовской щит, столкнувшись со штопором, ярко вспыхнул и погас. Конструкты над камнями персней магов мигнули красным и рассыпались, а сами милитарии ошарашенно уставились на свои кольца. «Это ты, ворон?» На всякий случай уточнил я у долговязов брюнета. «А в чем, собственно, дело?» Не спешил откровенничать конкурент. Не став ударяться в полемику, я просто оприходовал здешнего заправилу, чарами шока. Тот истошно заверещал, содрогаясь в конвульсиях, и упал под ноги своих защитников. Милитарии дернулись, собираясь то ли кинуться на выручку нанимателю, то ли отойти подальше. Но замершие вдоль стен фигуры безликих, предупреждающих, скинули руки с перстнями, вынуждая парочку озаренных стоять на месте. Пока Ворон бился в болезненных припадках, я неспешно разоружил его телохранителей, изъяв кольца. Они их отдали без разговоров. Скорее, даже с какой-то охоткой. В процессе успел заметить, что у обоих магистров в одежде зияют пропалины, а у одного рукава синего камзола и вовсе потяжелели от крови. Невзирая на то, что они явно стояли в глухой обороне, натиск безликих эти два милитария пережили лишь чудом. «Не люблю, когда тратят мое время» произнес я вкратче, восклоняясь над прерывисто дышащим брюнетом. А твоя дерзость, ворон, и так уже сильно нарушила мои планы. Ты забрал у меня кое-что, и поэтому я пришел вернуть должок. Не понимаю, о чем ты? Прохрипел хозяин и горного дома, сплевывая розовую слюну. Безразлично пожав плечами, я вновь потянулся к нему, чтобы взбодрить шоком. Но стоило только мужчине увидеть мою приближающуюся ладонь, как он отшатнулся от нее, будто от ядовитой змеи. Ах, не трогай! «Ладно, стой, я все понял, все отдам», — Затерторил брюнет. Он потянул за цепочку на шее и извлек на всеобщее обозрение небольшой позолоченный ключик с подвижными бородками. Пошаманив над ним с десяток секунд и выставив нужную комбинацию, он протянул его мне. «Вот, забирай! Все в моем сейфе за тем гобеленом!» Я сорвал посеревшее от пыли тканое полотно и действительно обнаружил под ним матовую металлическую дверцу, вмонтированную в стену. «Ты!» Ткнул я пальцем в ближайшего телохранителя ворона. «Открывай!» На физиономии главаря сразу же отразилась досада пополам с нервным волнением, и от моего взгляда это не укрылось. «Хм, что такое?» Наигранно хмыкнул я. «Вспомнил о чем-то?» «Эх, возможно, я ошибся в комбинации на ключе», неохотно признал темноволосый. «Ну так проверь». Я вернул ему цепочку, и ворон сделал вид, словно ногтем измеряет расстояние от каждой бородки до упорного бурта. «Нет, все правильно. Можешь отпирать», — уверенно объявил хозяин кабинета. «Хе, вот же заливает, гаденыш. Я же видел опытным глазом, как он незаметно сдвинул на одно деление верхнюю и нижнюю коронку. Ну да ладно, сделаю вид, что я немножко слепой». Один из магистров, подчиняясь моему повелению, открыл сейф и отошел. После быстрого инспектирования я извлек оттуда три полукилограммовых кошеля, туго набитых золотом. Несколько склянок с непонятной жидкостью, стоявших в специальных пазах. Скорее всего, это была ловушка, на которую рассчитывал подловить меня ворон. Наверняка в стекле содержится какой-нибудь летучий и жутко смертельный яд, который при неверной комбинации ключа разлетелся бы повсюду. Затем я обнаружил шкатулку с расписками и тремя камнями крови. А на самом нижнем отделении сейфа... О, да! Вот он, мой пропавший товар. Мешочки из огромных листов покоились в изящном ящичке из красного дерева. Все шесть штук. Вот только два из них успели заметно уменьшиться в объемах». «Здесь не все, Ворон», — обратился я к хозяину горного дома, подбрасывая находки на ладони. «Да, э точно. Часть я уже успел реализовать. Послушай, ты же маэстро, да? В Клездыня тебе ходит много разных слухов. Я вижу, что тебе опасно перебегать дорожку, и клянусь, у меня не было такого намерения. Мы оба деловые люди, поэтому давай не будем рубить с плеча». Все, что произошло, это огромное недоразумение. Не подумай, будто я пытаюсь как-то оправдаться. Вовсе нет. Я готов покрыть все твои убытки. И, разумеется, за разгром моего заведения не буду иметь никаких претензий. Забирай все золото. Если считаешь, что этого мало, то назови цену, и я хоть завтра...» и брюнет принялся фонтанировать словами, являя чудеса дипломатии и красноречия. «Он всячески старался убедить меня, что ситуация пустяковая». Якобы ни у меня, ни у него нет причин конфликтовать дальше. Что мы отныне квиты по всем статьям. Более того, он предложил еще и взаимовыгодные сотрудничества, сулящие мне вполне неплохие барыши. И должен признать, звучали его задумки довольно соблазнительно. Если Ворон пустит мою ясность по своим отлаженным каналам сбыта на льготных условиях, то доходы мастера возрастут кратно. Я легко покрою все свои текущие издержки и обеспечу финансирование дальнейших планов. Заманчиво, заманчиво. Неторопливо постучал я по своей маске, затянутыми в тонкую перчатку пальцами. «Я вижу, что ты действительно жаждешь загладить свою вину». «Разумеется, маэстро!» – сплеснул руками брюнет. «Мне на самом деле искренне жаль, что я по неосторожности стал участником возмутительной авантюры с твоим товаром. Но я тоже умею смотреть в будущее. Торговать всегда выгоднее, чем воевать. А с твоими умениями, моими связями и золотом мы поставим на колени весь город». «Для начала, ворон, нам предстоит кое-что уладить». «Конечно, все, что скажешь», — охотно согласился хозяин кабинета. «Я рад, что ты не возражаешь», — ухмыльнулся я под маской. Сделав полшага в сторону, я указал нас шофе взглядом на брюнеты. Абиссалийка моментально рванула вперед, раскручивая короткие клинки. Два ножа вонзились повыше КДК криминального босса. Ворон дернулся и издал булькающий звук, давясь кровью, но мою спутницу это не остановило». Она с хирургической точностью располосовала глотку конкурента, а затем ее рука, уподобляясь гибкой змее, юркнула в зияющий разрез. Там нелюдь нащупала сопротивляющийся язык жертвы и умелым движением вытащила его через распоротое горло. Мужчина упал на колени и пополз, что-то нечленраздельно хрипя. Багровый фонтан хлестал из него, заливая пол, но я пресек его трепыхание, опрокинув ударом сапога на спину. Подкованный каблук с чавканием впечатался во влажную рану нашей бандита, и тот судорожно вцепился в мою подошву. «Я простил тебя, ворон, но прощение не отменяет наказание», произнес я, глядя в медленно затухающие глаза хозяина горного дома. «Ибо истинное искупление вины нельзя обрести за золото. Его дарует лишь пролитая кровь. Не обессудь, но вы сами установили такие законы в своем порочном теневом мире, а я всего лишь вынужден им следовать». Брюнет скреп, ногтями голенищет, тщетно сились отпихнуть мою пятку в своей глотки, но у него ничего не вышло. Он так и затих, позорно распластавшись под моей стопой, подобно раздавленному таракану. И только тогда я убрал ногу. «Господа, у вас есть какие-либо претензии ко мне?» Развернулся я к парочке телохранителей, лишившихся своего нанимателя. «Нет, Экселенс, твердо ответили они. «Вы были полностью в своем праве. Уверены?» «Быть может, желаете меня в чем-то упрекнуть или обвинить?» «Нет, Экселенс, синхронно повторили магистры. «Что ж, тогда всего хорошего. Если захотите вернуть свои перстни, вам придется разыскать меня позднее. Сейчас я их не отдам». «Мы все понимаем и не настаиваем», — тактично поклонился ближайший ко мне милитарий, опасливо поглядывая на темные силуэты безликих. Забрав всю добычу и включая шкатулку с расписками, я повел свой отряд к выходу. Мы нашумели тут изрядно, и вполне возможно, что городские стражи совместно с Пятым Орденом уже направляются к кварталу увеселений. А мне пока хватает проблемы без прямых столкновений с властями. Но, как бы там ни было, я могу с уверенностью сказать, что очередное кровавое выступление маэстро в Клездене запомнят надолго».